Вечером монсьеньор отправился поделиться своим восхищением с маркизой де Рюбампре. Это было крупной новостью для высшего абизантсонского общества. Терялись в догадках относительно этой необычайной милости. Обаты Перара уже видели епископам. Умы самые тонкие в Бразилии, что господин Деламоль сделался министром. Я осмелился подшучивать в этот день над высокомерным видом, с которым аббат де Фрильёр появлялся в свете. На следующее утро за аббатом Пераром чуть ли не по улицам ходили, а торговцы выглядывали из своих лавок, когда он проходил, направляясь к судьям маркиза. В первый раз те приняли его вежливо. Суровый и янсенист Возмущённый всем виденным, долго совещался с адвокатами, которых он выбрал для маркиза, и уехал в Париж. Он имел слабость сказать двум-трём друзьям детства, провожавшим его до кареты, гербами, которые они восхищались, что после пятнадцатилетнего управления семинарии он покидает Безансон. Всего с Пётю стами двадцатью франками в кармане. Друзья обняли его со слезами на глазах, а потом сказали друг другу: "Добрый аббат мог бы избавить себя от этой лжи, она уж слишком нелепа. Пошляки, ослеплённые страстью к деньгам, не могли понять, Что в своей искренности аббат Перар черпал сил необходимые, чтобы в течение 6 лет вести борьбу против Марии Алакок, общества Сакре Кёр и иезуитов и против своего епископа. Глава 30. Чистолюбец. Единственный благородный титул это титул герцога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 Маркиз уже много лет счёт натребовал от своего безансонского адвоката ясного и точного отчёта о своих тяжбах во Франшконте. Как мог знаменитый адвокат объяснить их ему, когда он сам их не понимал? Маленькая четвертушка бумаги, подданная ему аббатом, всё разъясняла. "Дорогой аббат", сказал ему маркиз,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 Но можете ли вы поверить, сударь, что вот уже 3 года, как я потерял надежду найти человека, который, управляя всеми моими делами, собоговалил бы хоть немножко думать о том, что он делает. Впрочем, всё это лишь предисловие. Я вас уважаю, и осмелюсь прибавить, хотя и вижу вас впервые, люблю Хотите быть моим секретарём с окладом 8000 франков или хотя бы вдвое большим. Клянусь вам, я ещё буду в выигрыше. И я беру на себя сохранить вам ваш прекрасный приход на тот случай, если мы с вами рассоримся. Абат отказался. Но в конце разговора привиде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 Пока юноша этот знает только латынь и священное писание, но весьма возможно, что в один прекрасный день у него объявится большой талант или к проповедничество, или к пасторству. Я не знаю, что он сделает, но в нём есть священный огонь. Он может пойти далеко. Я надеился представить его нашему епископу,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 Я видел, как он получил анонимное или подписанное чужим именем письмо с чеком на 500 франков. А, так это Жюльен Сорель, сказал маркиз. Откуда вы знаете его имя? вскричал удивлённый аббат и покраснел при этих словах. Вот этого-то я вам и не скажу, ответил маркиз. Так вот, продолжал аббат Вы могли бы попробовать сделать его вашим секретарём. У него есть энергия, ум. Отним словом эту попытку стоит сделать. От чего бы нет, сказал маркиз. Но не соблазнится ли этот человек на подачки господина префекта или какого-нибудь другого, и не станет ли шпионить за мной? Вот моё единственное возражение. После благоприятных заверений аббата Перара Маркис вынул тысячефранковый билет. Передайте это на дорогу Жюльену Сарелю и пришлите его ко мне. Сейчас видно, что вы живёте в Париже, проговорил аббат Перар. Вы не имеете понятия о той тирании, которая тяготеет над нами, бедными провинциалами. В особенности же над теми священниками, которые не дружат с иезуитами, Жульен Сареля не захотят отпустить. Для этого изобретут множество предлогов: ответят мне, что он болен, что почта затеряла письма и так далее, и так далее. Я на днях возьму у министра письмо к архиепископу, сказал маркиз. Я забыл предупредить вас, заметил аббат. Хотя этот юноша и низкого происхождения, но сердце у него благородное, и он окажется никуда не годным, если задеть его гордость. Вы только обратите его в тупицу. Это мне нравится, сказал маркиз. Я сделаю его товарищем моего сына. Будет ли этого достаточно? Спустя некоторое время Жюльен получил письмо, написанное незнакомым почерком и со штемпелем Шалона. К письму был приложен денежный чек на одного византийского купца и приглашение немедленно явиться в Париж. Письмо было подписано вымышленным именем, но распечатав его, Жюльен вздрогнул. К ногам его упал лист с дерева. Это был знак, о котором он условился с аббатом Пераром. Не прошло и часа, как Жюльена позвали к епископу, где его приняли с чисто отеческой добротой. Пересыпая речь цитатами из Горация, его преосвященство рассыпался в искусных комплиментах по поводу ожидающего его в Париже высокого положения и в благодарность за них ожидал от Чюльена объяснений но тот ничего не мог сказать прежде всего потому что сам ничего не знал и монсьёр проникся к нему большим уважением один из младших священников при епископстве написал мэру И тот поспешил сам принести уже подписанную подорожную, составленным пустым местом для имени едущего. Вечером, да наступление полуночи, Жюльен был уже у фуке, мудрый ум которого был скорее озадачен, чем восхищён ожидавшую его друга будучностью. Это приведёт тебя к получению казённого места, которое в свою очередь вынудит тебя на поступки, за которые газеты будут тебя поносить. И когда ты там опозоришься, известия о тебе дойдут до меня. Помни, что даже с финансовой точки зрения гораздо лучше зарабатывать столу идоров честной торговлей лесом, если ты её хозяин, чем получать 4000 от правительства, хотя бы это было правительство Сер диа Соломона. Жюльен увидел во всём этом лишь мелочную ограниченность деревенского богача. Наконец-то для него откроется арена великих действий. Всё для него затмевалось счастьем ехать в Париж, населённый, как ему казалось, людьми умными, большими интриганами и лицемерами, но такими же вежливыми, как епископ Безансонский. или епископ акцкий. Друг он сказал, что подчиняется указаниям аббата Перара. На другой день около полудня Жюльен приехал в Верьер, чувствуя себя счастливишем из смертных. Он надеялся увидеть госпожу Дреналь. Сначала он отправился к своему покровителю, доброму аббату Шелано, который принял его сурово. Считаете вы себя хоть немного обязанным мне? спросил его господин Шилан, не отвечая на его поклон. Вы позавтракаете со мною. Тем временем вам наймут другую лошадь, и вы уедете из Вирьера, не повидавшись ни с кем. Слышать значит повиноваться, ответил Жюльен с видом семинариста.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 Было около часа утра, когда Жюльен, нагруженный своей лестницей, вошёл в вирьер. Он как можно скорее спустился к руслу ручья, протекающего по великолепным садам господина Дереналя и обнесённого двумя стенами, десяти футов высотой. Жюльен легко поднялся по лестнице. Как-то встретят меня сторожевые собаки, подумал он. В этом весь вопрос. Собаки залаяли и со всех ног бросились к нему, но он тихонько усвистнул, и они стали к нему ласкаться. Хотя все решётки были заперты, но коробка из площадки на площадку он без труда добрался до окна спальни госпожи Дереналь, возвышавшегося всего на 8 или 10 футов. на дуровнем саде В ставнях было маленькое отверстие в форме сердца, хорошо знакомое Жюльену. Но на его горе оно не было освещено светом ночника. Великий Боже, подумал он. Неужели госпожа Дреналь сегодня не спит в этой комнате? Где же она тогда? Вся семья в Верьере, так как собаки здесь?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 Если же здесь она, то какая встреча ожидает меня? Я знаю, что она впала в раскаяние и в самую крайнюю набожность, но всё же она не совсем забыла меня. Если я только недавно писала мне, этот довод заставил его решиться. С трепещущим сердцем, но твёрдо решив погибнуть или увидеть её, Он стал бросать оставень маленькие камушки. Никакого ответа. Он представил лестницу к окну и стал сам стучать о ставень. Сначала тихонько, потом сильнее. Как не темно, а в меня всё-таки могут выстрелить, подумал Жюльен, и мысль эта свела безумное предприятие к вопросу храбрости.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 Уже вне всяких сомнений он увидел чрезвычайно медленно приближавшуюся тень. Потом вдруг щека прислонилась к стекло, в которое он смотрел. Он вздрогнул и слегка отстранился. Но так темно была ночь, что даже на этом расстоянии он не мог различить, была ли это госпожа Дереналь.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 То, что скажет мне? Что с ним сделалось, когда по-лёгкому вскрику он узнал госпожу Дреналь? Он сжал её в своих объятиях. Она дрожала и напрягала силы, чтобы оттолкнуть его. Несчастный, что вы делаете? Её оздавленный голос с трудом произнёс эти слова. Жюльену послышалось в них Самое искреннее негдование. После четырнадцати месяцев жестокой разлуки я пришёл, чтобы видеть вас. Уходите. Оставьте меня хотя бы минуту. А зачем, господин Шилан, запрещал мне писать вам? Я бы не допустила этого ужаса. Она оттолкнула его от себя с необычайной силой.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 чтобы заслужить ваше доверие. Эй, а хочу знать всё. Этот властный тон, помимо воли госпожи Дереналь, имел власть над её сердцем. Юльен до сих пор страстно сжимавший её в объятиях и не выпускавший её, несмотря на сопротивление, наконец отпустил её. Это немного успокоило госпожу Дереналь. Я уберу лестницу, сказал он. чтобы она не выдала нас в том случае, если кто-нибудь из слуг, разбуженных шумом, задумал бы войти в дом. Уходите, уходите же, говорила она с восхитительным гневом. Какое мне дело до людей? Сам Бог видит, что вы со мной делаете, и накажет меня за это. Вы подло злоупотребляете теми чувствами, которые я питала к вам, но которых у меня больше нет. Слышите? Господин Жюльен, Он поднимал лестницу очень медленно, чтобы не произвести шума. Твой муж в городе? спросил он не из желания высказать ей неуважение, а просто по старой привычке. Прошу вас, не говорите со мной так, или я позову мужа. Я виновата уже в том, что не выгнала вас сразу же, невзирая на возможные последствия. Вы возбуждаете во мне жалость. прибавила она, стараясь задеть его гордость, которая, она знала, была так чувствительна. Этот отказ, говорит ты? этот резкий способ порвать ту нежную связь, на которую Жюльен всё ещё надеялся, довели любовный порыв его до исступления. Как? Возможно ли, чтобы вы больше не любили меня? сказал он ей с тем выражением отчаяния, слушать которой равнодушно невозможно. Она не отвечала. Тогда он горько заплакал. Действительно, у него больше не хватало сил говорить. Итак, и окончательно забыт единственным существом когда-то любившим меня. К чему теперь мне жить?